Прочим, на провинциальную шпану, смотревшую те же самые боевички, это должно было производить впечатление. Сейчас жвачку достанет в какой-то миг, подумал Мазур, и не ошибся. Гоша ростом и комплекцией даже превосходивший братца, плавным движением отправил в рот два розовых шарика, медленно пошевелил нижней челюстью и сказал, глядя на Мазура без враждебности, но и отнюдь не дружески: «Ты только вилять не вздумай, босс! Это, знаешь ли, мой городок!» Оценив по достоинству опять-таки выдернутую из классических боевиков фразу, Мазур ответил в тон «Я, парень, всегда честно играю, потому что так выгоднее, знаешь ли!» «Ну, смотри!» — сказал капитан, почти не разжимая губ. «Все нормально, Гоша!» — легонько хлопнул его по плечу крест. «Босс!» Человек головастый, ему сейчас честным быть не в пример выгоднее. Расклад-то прежний, осведомился капитан. Конечно, кивнул крест. Когда корабас справится, возвращается сюда и ждёт на парус нашей "Светы", когда вернёмся, тут и посчитаем червончики, до утра важицу придётся. А там уж мы у тебя в руках, захочешь, вывезешь из города Захочешь, сдашь. Играем честно, сказал Гуша, перекатывая жвачку во рту. Вывезу. Оглянулся на стоявшую в дверях кухни Ольгу, лишь бы ваша Света братана обижать не вздумала. А видишь его как же? Ну, может у неё два чёрных пояса на стройной талии. Ты смотри, Вовик, будешь ушки на макушке держать. Да ладно тебе. усмехнулся крест со всем возможным обоянием посмотрим капитан одарил мазура тяжёлым взглядом ты пока что запомни одно босс я на это дело согласился только потому что эти черномазы пиявки хреновые уже поперёк горла стоят усёк мазур молчики внул так и не задав разумеется вопрос вертевшийся на языке Не собирается ли капитан перечислить свою ожидаемую долю детскому саду или конгрессу русских общин? И так ясно, что не собирается. Он был в тонких кожаных перчатках, раздобыла умелица на все руки Надя, отвечавшая за реквизит. Так что его наколок капитан не видел. Зато у младшего брательника хватило времени и возможностей лицезреть все до одной. Поделился он со старшим своими наблюдениями или нет? И какой финал запланировал для себя старшенький. Ясно пока одно. В правом кармане Бушлата у него лежит револьвер, очень похожий что на ган, снятый с вооружения милиции, бог весть когда. Если Гоша знает о наколках и сопоставит мазура с фигурантом последних ориентировок, что тогда? Ну, сдавать в родную контору, конечно, не будет. А вот шанс для себя в этом увидит наверняка. Лишний шанс положить всех подельников, чтобы клад целиком достался семье. Ну, присели перед дорожкой, спросил Крест. Первым опустился на кончик стула и почти сразу же вскочил. Надя накинула плащ, надела светлый парик, и они вышли гуськом. Шагавший последний мазур подмигнул Ольге, легонько погрозил пальцем. Очень уж опасно было оставлять её одну дожидаться Карабаса. Если брательнички приготовили ловушку, лучшей засады на квартире не придумаешь. Но делать было нечего, пришлось согласиться с планом Креста. Ольга ответила равнодушным, почти чужим взглядом. Он досадно поморщился, пошёл вслед за Крестом, на ходу вешая на плечо футляр с прибором ночного видения. Гоша сел за руль. Надя устроилась рядом с ним. Мазур с Крестом оказались на заднем сиденье. Крест тут же напялил лежавший там бушлат, надел милицейскую фуражку. Мазур сидел спокойно, отведённая ему роль такого камуфляжа не требовала. Пожалуй, впервые в жизни он ехал в милицейской машине, если не считать короткого рейса в кузове тризвяка, когда они с Морским змеем, будучи ещё курсантами, попались совершенно глупо. Никаких признаков слежки он не обнаружил. Трещала рация, хрипло выплёвывая что-то нечленораздельное. Они катили по безлюдным улицам сплошь и рядом неосвещённым вовсе. Свет в домах уже не горел. Городок спал. Но милиция, как быстро понял Мазур, бдила по-прежнему. Лунаходы попадались что-то очень уж часто для столь крохотного городка. Потом оказались в совершеннейшей темноте. Мазур смутно различал по обеим сторонам силуэты добротных частных домов. Гоша, погасив фары, затормозил, опустил стекло со своей стороны. Непроглядная тимень и тишина, только собаки побрёхивают. Впереди показались плавно приближавшиеся подфарники, два раскалённых уголька, наплывавших во мраке. Смутно белевшее пятно обернулось Таврией. Выскочил Карабас, просунул голову к ним в машину. Порядок. Вся улица без света. Даже если приволокут в такую пору электрика, смах он не справится. Я там пошарудил. Телефоны тоже. Все провода, какие были, а есть ли у них Переноски есть. Я уж не ответчик. Ладно. Давай на хату. Распределился крест и смотри там. Едем? бесстрастно спросил Гоша. Погоди. Крест вытащил сигареты. Подымим чуток, посидим, а то и встревожиться могут. Только свет погас, так и гости нагрянули. Переноски у них определённо есть, а, капитан? Это точно. сказал Гоша: "Я и нала 100 раз видел срации. Да и остальные кто же? Что делать?" Поморщился Крест. "Если уж пойдёт такая пьянка и успеют кликнуть Кунаков, придётся борзеть. У тебя, я смотрю, засиденьем автомат имеется. Придётся", неохотно отозвался капитан. "Шуму вот не хочется. А кому хочется?" Ладно, поехали. Нам главное друг друга не перестрелять и взять хоть одного живьём, иначе до утра будем половицы отдирать и по углам шариться. Гоша зажёг фары, переключил их на ближний свет и медленно поехал вглубь тёмной улицы. Собачий брёх сопровождал их как шлейф. Через минуту Крест похлопал Мазуру по коленке. Тот понял, Открыл дверцу и выпоргнул, огляделся. Глаза уже привыкли к темноте, да и небо было звёздное, ясное. УАЗик, включив мигалку, резко повернул вправо, остановился впритык к основательным высоким воротам, осветив их фарами, на сей раз дальним светом. захлопали дверцы. Мазур за чем-то пригибаясь, на полусогнутых пробежал мимо полесадника, свернул в крохотный проход. Образованный двумя заборами, придерживая карман левой рукой, чтобы не вывалился длинный американский фонарик с мощным рефлектором, как и описывал Крест, посреди прохода растёт высокий тополь, правда, ветви, нависающие над забором слева аккуратно подрезаны, чтобы по ним не перелезли и не спрыгнули внутрь. Но обрубки сучьев остались И мазур кошкой взлетел наверх, обдирая подошвами кору, угнездился на суку. Собака в том доме, куда они собирались ворваться, лаяла вовсю, как и собака в оставшемся за спиной доме. Но это вряд ли всполошит хозяев. Во-первых, собаки заливались по всей улице, во-вторых, Гоша принялся жесточонно сигналить, так и не выключив фар, заливавших ворота ярким светом. и маячок на крыше по-прежнему озарял окрестности ритмичными синими вспышками. Мазур поднял к глазам напоминавший кинокамеру прибор. «Большой дом под железной крышей, непоздешнему поставлен в глубине обширного двора, к нему примыкает гараж и что-то вроде сарая, тоже кирпичное». По внутренней стороне забора, чуть пониже гребня, примерно на полметра протянута в четыре ряда колючая проволока. Да, замучишься перелезать.